замедляет шаг и долго стоит, склонив голову. Наверное, вспоминает войну. Молодая женщина с группой подростков. Пожалуй, учительница литературы со своими учениками. Но откуда я знаю эту старушку в очках? Так ведь это старая провизорша из нашей аптеки, что на Пятницкой. Студенты, конечно, студенты с охапками осенних листьев. Молодые военные, целые училища, А старик в синих очках — тот самый Столивар, с которым я познакомилась на читательской конференции в библиотеке завода «Серп и молот». Я часто встречаю его на литературных вечерах. Петр Корзинкин. Когда-то он долго был ответственным секретарем «Красной звезды». Дмитрий Дмитриевич Шостакович со своим другом, кинорежиссером Арнштаммом. Плачущая молодая женщина, по-моему, та учительница, с которой я познакомилась в Пензе. Иренбург писал о ней в людях годах жизни. Они встретились, когда он приезжал в Лермонтовские Тарханы. Хроменькая чистенькая старушка бережно кладет под ножью гроба две красные гвоздики. Господи, да ведь это Анна Марковна, медсестра, которая ухаживала за моей мамой. Еще пять лет назад, когда мама умерла, Она плохо ходила и все-таки пришла, не смогла не прийти. Но, разумеется, могла ли я забыть ее рассказ, как, попав в отчаянное положение, она, безвестная, одинокая женщина, написала письмо Иринбургу, и он ответил и помог ей. Вот она и притащилась на старых больных ногах со своими двумя гвоздиками. «Неисповедимы пути твоей жизни!» Как-то случилось что Илья Эренбург, долгие годы слывший эстетом и снобом, Илья Эренбург, знаток французской живописи и любитель французских вин, полжизни проживший в Париже, самую грозную и трудную пору жизни родного народа, возник на переднем ее крае и так и остался там до последнего часа, став бесконечно нужным людям, дорогим для них человеком. Так ли уж много он мог, Но всем, чем мог, безотказно и бесконечно помогал людям. И они помнят об этом и идут, идут проститься с ним. И многие плачут, потому что его больше нет. Его ужасно не хватает в нашем мире. Что до меня, то все, что волнует меня, я неизменно сопрягаю с Эренбургом. Если случается что-то радостное, я жалею, что он не узнает об этом. Если происходит что-то тяжелое, я думаю, хорошо, что он не будет этого переживать. Мне кажется, что его должно не хватать многим. Его отсутствие в нашем обществе постоянно ощутимо. Его место осталось незаполненным. Больше всего не хватает его литературе нашей, ее читателям, прожившим долгую жизнь с его книгами и, может быть, молодым даже больше, чем старым. Им дольше придется еще жить на земле. Я уверена, что молодые люди еще долго с глубоким вниманием будут читать интереснейшую книгу жизни Ильи Иренбурга «Люди. Годы. Жизнь». Я бесконечно рада, что продолжается и становится более известной людям жизнь Иренбурга-поэта. «Тень деревьев» – стихи зарубежных поэтов в переводе Ильи Иренбурга – вышла серия «Мастера поэтического перевода». Сборник представляет поэзию только двух языков – французского и испанского, самых дорогих и близких переводчику, душевно связанному всю жизнь с великой культурой двух этих стран, двух этих языков, один из которых – испанский, волею истории пересек океан и стал языком еще одного великого континента – Латинской Америки. Семь деревьев проникнуто истинным духом Франции и Испании, который был так близок и дорог Илье Иренбургу. А впереди еще одна встреча с Иренбургом поэтом, который должен предстать перед читателем в большой серии Библиотеки поэта. Для Иренбурга такое издание было бы огромной радостью, потому что, мне кажется, в глубине души он больше всего был поэтом и хотел быть поэтом. Мне кажется, повторяю я, потому что он сам никогда не говорил ничего подобного, никогда не добивался издания своих стихов, не сетовал на то, что они вышли всего только два или три раза. Может быть, он не обольщался на их счет,